Столбы полосатые, снег, неприсыпанный черной гадостью, бесшумно изрыгиваемый высокими трубами. Капитан Месроп думян встретивший Костенко в форме с двумя медалями на груди, вытянулся, начал было почтительно рапортовать, но Костенко остановил его. — В машине, товарищ, в машине здесь не надо.